Глава 12. Витан. Ручьи воды стекают по тротуарам, заливая оживлённую улочку. Туристам начхать на происходящее. Они заплатили за отдых, а значит, насладиться им не помешает даже цунами. Ветер переворачивает пластмассовые белые стулья у крыльца незрасчного бара, когда мы минуем середину пути. Инстинктивно оборачиваюсь, желая убедиться, что мои спутницы не отстают от меня, но почему-то взгляд задерживается только на лее. Несмотря на то, что дочь уже в её руках, она по-прежнему выглядит тревожной. Она прижимает к себе Марии, словно из этой проклятой толпы может выпрыгнуть чудовище и отнять её. Наверное, она и обо мне так думает. Бровки сведены к центру, губы, к которым так и липнут мои глаза, приоткрыты, пропуская в горячий рот душное столпотворение воздух с запахом дождя. Я думал об этом, и думаю сейчас, спеша скорее вырваться из хаоса пьяных туристов. В моих руках детский чемодан и дорожная сумка, в которых, кажется, и нет ничего вовсе. Зато в голове моей волны из самых непристойных мыслей. Впрочем, что непристойного в невинном поцелуе? После него не последует ничего более откровенного, или последует? Я сожму её податливое тело в своих руках, втяну носом соблазнительный аромат на шее, а мой язык провалится в треугольную ямочку между ключицами. На его я бы никогда не позволил этому случиться. Мы точно сможем уплыть в такую погоду, прерывает мои спутанные мысли встревоженный голосок. До пристани остается всего ничего, но я вижу, что Лея устала. Элина предлагает ей свою помощь, но она лишь отрицательно качает головой, с плохо скрываемым ужасом поглядывая на разбивающиеся волны. "Точно, да? Может, лучше остаться здесь?" От напряжения у неё дрожат руки. Сколько в ней? Килограммов пятьдесят с хвостиком. Я бы и хотел предложить свою помощь, но сомневаюсь, что Лея согласится. Помимо того, что она продолжает относиться ко мне с недоверием, её не отпускает чувство вины перед дочерью. Её руки устали держать обмякшее тельце, мышцы наверняка ноют, но она отказывается принимать помощь даже от подруги, потому что считает, что должна сама всё исправить. Лея не подпустит меня к себе, даже слушать ничего не станет. Мы уплывём отсюда сейчас же. Отвечаю, ничуть не сомневаясь в своих словах. Заметив нас, Боря спешит навстречу. потом забирает у меня чемоданы, сумку и спускает их в тендер. Нас обливают поднявшиеся волны, а намокает, обувь давно испорчена. Боря вручает Илени спасательный жилет, её ошарашенные глаза становятся ещё больше. Вы с ума сошли, говорит она, недоверчиво поглядывая на лею. Мы ведь все утонем. Не утонем, если поторопимся, отвечаю громко. «Надевайте жилеты и заходите в салон. Все будет хорошо. Поднимаюсь на борт, завожу двигатель. Зывающий ветер вздымает волны, дождь усиливается в одно мгновение. Все на борту, громко сообщает Боря, оставаясь на корме. Поднимаю вверх большой палец, сигнализируя о готовности выйти в море. Связываюсь по рации с черным бриллиантом и сообщаю, что мы покидаем порт Фусвей. Мне уже приходилось управлять судном в непогоду, но тревога пассажиров не передавалась мне воздушно-капельным путём, как сейчас. Это чувство не подчинит меня своей воле, поскольку с моей уверенностью в себе ей ни за что не совладать. Я всегда знаю, что делаю, и каждое моё действие обдумано и взвешено. Но эта тревога или опасение, оно просто есть, и будто смотрит на меня со стороны, поджидая удобного случая, чтобы разбить в дребезги мою абсолютную независимость. Это из-за ребёнка, думается мне, который находится на борту. Увеличиваю скорость, и острый нос тендера вздымается ввысь. Вода затекает в глаза, ветер быстро остужает горячую шею. Ещё один подскок на гребне волны, и перед нами расстилается бесконечная морская гладь в тусклом свете, притаившейся за тяжёлыми облаками луны. Чем скорее мы отдаляемся от фусвы, тем спокойнее становится море, и лея, надеюсь, тоже. Мой помощник негодует. На носу официальная презентация с симфонией, а я решил устроить себе незапланированный отпуск. Ну, а ты ведь вернёшься в город, так? Завтра, послезавтра, например. Ты ещё должен проработать вступительную речь, ознакомиться с визуальной составляющей презентации и вообще, последние несколько дней мой телефон горит от звонков твоей мамы. Я буду вовремя. Презентацию отправь по электронке, а с мамой я сам разберусь. «Но ты говорил это два дня назад. А она и по сей час не в курсе, куда ты пропал. Терпеливо вздыхаю, и Матвей тут же берёт себя в руки. В преддверии торжественных событий он становится слишком нервным. Готовлю файл к отправке», — Говорит, вернув голосу прежний деловой тон. Я на связи. Жду. Кладу телефон на стол и смотрю на светящуюся клавиатуру ноутбука. Представить себе не могу лица родителей, когда они узнают, что у них есть внучка. Что в долгожданном статусе бабушки и дедушки, они живут последние пять лет. Но пока я не пойму, как быть дальше и как именно внести существенную правку в собственную жизнь, они так и останутся в неведении. Телефон вибрирует. На экране кривая от алкоголя физиономия Артёма, а на его коленях упругая женская задница в ярко-розовом бикини. Славно мы тогда отдохнули. Получил твоё сообщение. Ты что, совсем по ночам не спишь? говорит громко, стараясь перекричать нескончаемый гул. Пытаюсь. Документы готовим, но от тебя ждём дополнительные материалы. Как там у тебя обстановка? Девчонка не сбросила иголки? Что за шум? Ох, друг мой, моя счастливая клиентка, чрезвычайно серьёзная дама, которая отправила за мной свой личный вертолёт. Лечу в её дворец на праздник по случаю долгожданного развода, ликует Артём. Дело было непростым, но в успехе я не сомневался. Поздравляю, говорю, без столики должных эмоций. «Завидуешь моим победам, смеется он. Или просто устал обхаживать девчонку. Что-то типа того. Что «Что-то ты за чех, бедолага? Возвращайся к привычной жизни, а то превратишься в унылую и дурно пахнущую кучку. Соберёмся, посидим в баре, пока не сделаю то, зачем приехал, не уеду. Собери материал для теста ДНК. Это наше основание для обращения в суд. «Я и без теста знаю, что девочка наша, наша, усмехается Артём, докажи, что она ваша, и тогда всё пойдёт как по маслу. А без теста ты и твоя семья лишь сборище психов, которые считают, что у них есть какие-то неведомые права на чужого ребёнка. Пока официально не доказано родство, эта девочка чужая, Витан. Ты что, собираешься отобрать чужого ребёнка? Собери её волосы, а дальше я разберусь. У тебя есть доступ к ребёнку. А, сложно сказать. Чем быстрее ты добудешь биологический материал, тем скорее вернёшься домой. Нам нужно основание Витан. Всё, мне пора вылетать. Сообщи, как всё сделаешь, если, конечно, у тебя не получится договориться с девчонкой без всей этой бюрократической суматохи. Снова кладу телефон и снова мой взгляд опускается на светящуюся клавиатуру. Я и без того знаю, что Марии не чужая в каждой невинной шутке я не сотаилась, правда. Где то маленькая, где то большая? А где то как та, что шутится на протяжении пяти последних лет, немыслимо огромная. Туфта не заставила бы его проделать настолько масштабную работу и продумать всё до мелочей, даже мою первоначальную реакцию, мои действия, мои помыслы. Мы не общались девять лет, но он прекрасно знал, как я поведу себя, прочитав письмо. Он знал, каким человеком я стал и какими стали мои принципы. Но всё равно рискнул навести хаос, чтобы добиться от меня определённых действий. Я бросил всё и прилетел на pulau потому что взыграло чувство собственничества. И оно вполне объяснимо. Но помимо желания затачить меня сюда, чтобы я воочию увидел, как ему снова удалось подпататься в моей жизни, я не сдаёт понять, что некая девушка Лея, и я солгал, сказав, что о ней он ничего толком не написал. Я не посвятил Лею половину своего письма, и я только сейчас понимаю, что не упомянул об этом не потому, что не хотел сыпать её комплиментами от лица брата. Я не сказал правду, потому что для неё всё ещё важно его мнение. Что не только мне непонятно, меня это раздражает. Он обманул её. В глубине души Лея понимает, что стала невольной жертвой его игры, смысл которой остаётся ей неясен. Но она всё равно продолжает думать и говорить о нём с нескрываемым трепетом, и меня это подкупает. Чертовски бесит, но подкупает, ведь я сам не способен на это. Братская любовь во мне осела на самое дно, и даже потеря Яниса не смогла поднять её на поверхность. Мне остаётся только скорбеть и молча позволять несгораемому чувству вины измываться над моей душой плеснув виски в стакан, выхожу из каюты владельца через раздвижные тёмные двери. Личные покои занимают 90 квадратов верхней палубы. Запах моря наполняет лёгкие свободой. Воздух освежает мысли, которым хватило всего пары дней, чтобы скататься в плотный клубок, который мне теперь предстоит распутывать. Лея обожает дочь Её любовь чиста, как нетронутый зелёный лист в капельках росы, затерявшийся где-то на вершине одинокого дерева. Сейчас ею руководит лишь одно желание защитить дочь от угрозы извне, которую представляю я. И, наверное, я понимаю её, но меня по-прежнему смущает сам факт того, что существуют девушки, способные пойти на отчаянные меры ради решения своих неудач и скопившихся финансовых проблем. Родить за деньги ребёнка от мужчины, которого не знаешь, по-моему, отчаянный поступок. Такой же, как и выброситься из окна, засунуть голову в пасть крокодила или проглотить живого осьминога. В очередной за этот день раз, ловлю себя на мысли, что хочу понять всё. Хочу знать всё о том дне, когда они впервые встретились, чем я не взял её, только ли деньгами и возможностью решить любую её проблему? Может, лею зацепила его внешность? Может, ей просто стало его жаль? А может, они оба не договаривают, и между ними проскользнула та пресловутая искра. Тяну виски и смотрю вниз на главную палубу. Учитывая мою цель, природа этих хаотично всплывающих мыслей мне совершенно неиз Я знаю, чего хочу, и мои планы не изменились, но то, какая Лея в реальности, а не в моём воображении, сотканном из множества хвалебных иней слов младшего брата, Притупляет желание действовать кардинально и бескомпромиссно. Вдруг неяркий свет плавно загорается и к железному поручню подходит Лея. На ней светлая льняная рубашка, под которой отчетливо виднеется темное белье. Она босиком, и оттого атмосфера вокруг нее наполняется интимностью. Интересно, о чем ее мысли? впрочем, догадаться не учитывая события последних часов. Когда я спросил Марину, всё ли в порядке у наших гостей, она сказала, что мама рассказывает дочери сказки, а та не отпускает её руку. Я не стал вмешиваться и навязывать им своё общество. Сразу по прибытии на яхту я поднялся к себе и на главной палубе больше не появлялся. Постояв на том же месте ещё несколько минут, Лея нерешительно разворачивается, а потом медленно возвращается в салон, а дальше в лобби, откуда можно попасть в каюту для гостей. Осушив стакан, я тоже ухожу к себе и наливаю ещё порцию, чтобы точно провалиться в сон и не мучить свой мозг непостевыми мыслями. Только подношу стакан к губам, как в раздвижные двери стучат, и изнутри я прекрасно вижу позднюю гостью, но на меня точно нет. Лея смотрит на своё отражение, недоверчиво проходится усталым взглядом по плечам, спускается вниз и расправляет тонкую ткань рубашки. Теперь я вижу, что под ней короткие спортивные шортики и топ, а вовсе не нижнее бельё. Кажется, что своим внешним видом она не слишком-то и довольна, но вариантов у неё не так много. Когда раздвигают дверцы, Лея уже стоит в полуоборота, хотела уйти, но не успела. "Я тебя разбудила?" спрашивает тут же. "По-настоящему этого опасаясь демонстрирую ей стакан в руке. А, я как раз засыпал. Лес сдержанно улыбается и вроде бы расслабляется. Но треугольная ямочка между ключицами остаётся, словно воздух так и застрял в груди. Составишь компанию? Нет, спасибо. Я вообще-то не собиралась тебя отвлекать, но мне не даёт покоя одна вещь, поэтому я здесь. Отвлекать от чего, например? думаю, что ты человек очень занятой, и тебе всегда есть чем заняться, даже по ночам. Зелёные глаза, подёрнувшись повалокой усталости, степенно оглядывают дверной проём. Я не успела сказать тебе спасибо за то, что ты сделал. И я знаю, что ты поступил так исходя из собственных интересов, но твоя помощь оказалась очень кстати, и я не могу не быть тебе благодарна. Это вовсе не меняет моего к тебе отношения, но Спасибо, что помог моей дочери избежать истерики из-за того, что её мама совершила ошибку. Принимая благодарность коротким кивком, потому что сказать мне нечего, по крайней мере, из того, что не покажется ей неуместным. Ах, как Мари? В порядке. С удовольствием поела кукурузные хлопья с молоком, а потом я рассказал ей пятнадцать сказок, и она наконец уснула, отвечает Лея, сложив перед собой руки в замок. А, что ж, я пойду. Ещё раз спасибо. Лея. Да, разворачивается она снова. Пальцы всё так же сцеплены, плечи напряжены. Я понимаю, твоё отношение ко мне навряд ли изменится, но позволь мне узнать Марии. Помоги наладить с ней контакт. Ведь я никогда не имел никаких дел с детьми и совершенно не знаю, что нужно делать. Не хочу, чтобы её первое впечатление обо мне сложилось так же неправильно, как и у тебя. Потому что если она пошла в тебя, то в дальнейшем её крайне сложно будет переубедить. Усталый взгляд зелёных глаз медленно сползает к моим ногам. Мои слова заставляют её задуматься, это очевидно. Спокойной ночи, Витанна. Что ж, молчание это уже хорошо. У неё есть целая ночь, чтобы принять правильное решение.